Дмитрий Дорничев Пришествие Бога Смерти Том 4 Глава 1 Не, ну если заделать дыры, то поплывет подметил я, смотря на здоровенную такую дыру в корпусе корабля. Еще парочка на днище. Ну а сам корабль лежал на песке, обнимаясь двумя пальмами. «Чем ты ее заделаешь? В эту дыру даже акула сможет вплыть», — раздался голос скептика. «Фу таким быть. Надо больше тортиков есть, тогда добрее и умнее станешь». «Как чем?» «Магией», — посмотрел на этого ничем не примечательного парня, но достоил его лишь мимолетным взглядом так как сразу же устоялся на Аню. «Сможешь?» «Думаю, что смогу», — она сперва задумалась, но раз сказала, что сможет, значит, сможет. «Однако я не знаю своего запаса сил и не могу спланировать, сколько лед продержится». «Значит, нам нужно около четырех магов льда», — подметил Иванов. Они отдыхают, другие держат лед, и ещё маги воды для защиты от морских тварей, и воздуха от воздушных или молнии», — вмешалась Катя. «Да и огневики тоже сойдут на крайний случай». Лена краем глаза устоялась на Ангелину с посохом. Она его вообще из рук не выпускает. Ты днище заделаем камнем», — добавил Виталий. «Но если бы у нас было железо, я бы им заделал». «А ты и на такое способен?» Красавчик-блондин, Иванов, уставился на еще более красавчика-здоровяка. Ну, конечно же, по мнению женщин. «Виталий не такое может...» Полина кинула на того сердитый взгляд, а сама прижималась к огромной ручещи к Человека-горы. Слишком уж много вокруг него вьётся конкуренток. Да даже сейчас стайка девчат стреляет в Виталия глазками». «Точно, ты же маг двух стихий. Земля и огонь, лава», — осознал Иванов. «Тогда мы можем что-нибудь разобрать на судне и переплавить. Ну или зачистить осколки». «От моих слов люди напряглись. Неужели страшно? Так вас никто и не зовет. «Чем я, пожалуй, займусь?» «Я с тобой». Ангелина подошла ко мне с решимостью во взгляде. «И мы...» Рыжие были напуганы перспективой идти в лес, но изнеженные и избалованные аристократки пересилили себя. Ну а Аня, как говорится, за любой кипиш. «Я в деле», — кивнул Виталий. «Позвольте и мне вам помочь», — объявился высокий, метр девяносто, худощавый, черноволосый парень. «Ты вроде Абрамов, да? Лев, если не ошибаюсь?» Иванов устоялся на него, да и все остальные. Верно и я смогу вам пригодиться. У меня есть особые возможности, но я не могу рассказывать о них в присутствии такого количества людей. Простите, тайна рода». Худой парень с умными глазами выглядел уверенным. Аж захотелось узнать о его тайне. «Я не против», — в глазах Ангелины мелькнул огонек. «Кажется, она знает о льве и его силе». «Мы тоже», — заявили рыжие. Остается один вопрос. Зачем вы все мне нужны?» — поинтересовался я, и люди замолчали, устаившись на меня. «Одному слишком рискованно», — раздался голосок Полины. «Она что, тоже с нами идет? «Александр, она права. Каким бы ты ни был сильным, но никогда не знаешь, что будет тебя ждать во вратах», — вмешался Иванов. «И как мне теперь отказать? Это будет слишком подозрительным». «Ладно», — простонал я. «Но в Осколке выше Е, пока не раздобудем оружие, не идем. И это лишь первое условие». «А второе?» — поинтересовалась Ангелина, так как я замолчал. Одежда. А то со своими листьевыми уюбками и топиками будете прелестями светить во время сражений, а то и вовсе одежды лишитесь. Кажется, мои слова подействовали. Огонек в глазах девушек мигом погас. Ну как мы ее сделаем? Шкуры никто не умеет обрабатывать, а те, что мы сделали, тухнут и воняют, возразил Иванов. Интернет, улыбнулся я и приподнял указательный палец к небу. «Просто спрошу у своих, и они подскажут, как с помощью магии обработать шкуры. «Тогда будь добр, узнай сразу». Иванов тут же нагрузил меня кучей вопросов, на части из которых я и сам мог ответить. Все же полезно иметь в голове кучу знаний. Никогда не знаешь, что в этой жизни пригодится. Вскоре я связался с Кикиморой. Они с Жанной уже переехали в особняк, поэтому уже минут через пять я начал получать информацию. Казалось бы, «Причём тут СКО?» а у них и такая информация имелась, причем весьма много. Как обрабатывать шкуры кошачьих в полевых условиях, то же самое и про видных монстров и прочее. В итоге Жанна читала кики, а она передавала мне. Я же передавал группе людей, собравшихся передо мной. Ушло на это порядка часа, и я даже не отвлекся на крики. Двигаясь вдоль берега, к нам прибыла группа белых рогатых макак. И Это странно, не помню их тут. Но это лишь эфранг. Их встретили бойцы, охраняющий пляж, и дали бой. Потом подошло подкрепление, и твари закололи копьями. Иванов повел группу вдоль берега и на соседнем пляже нашли врата. И вчера их там не было. Оказалось, что это врата эфранга, и решили их зачистить. До сих пор зачищают. Что-то долго. А нет, вон идут. Четверка Иванова и двое из бойцов. Один из них воет а его, обхватив за плечи, тащит. Но вроде все живы, поэтому мы продолжили учебу. Следующей темой было управление малым рыболовецким судном, поэтому мы переместились из уютного местечка под пальмами к нашему кораблю. На это ушло целых три часа. И, кстати, пока я всем этим занимался, зомби громила, прошелся по окрестностям и восстановил численность моих марионеток. А те, в свою очередь, принялись обшаривать лес. И как же много появилось врат. Неужели шторм их породил? Или это магический шторм? Тогда понятно, почему было так прохладно. В лагере же было весьма шумно. Когда создаются врата, из них происходит прорыв, и часть тварей направилась к нам. А из-за того, что мой бегемот уничтожил стену в ущелье... В общем, сейчас там было жарко. Еще и птицы всякие безбашенные появились. Даже на нас пытались напасть. Пришлось бросить у нее камень заряженной силой и переломать кости. Зато потом из лагеря такой запах повалил. К моменту, как мы закончили осваиваться с кораблем. Ну как закончили? Мы теперь знаем, что это корабль, что у него есть штурвал, а также что для работы двигателя нужно топливо. И оно, к счастью, у нас имелось. Мачты и паруса на таких суднах не ставились. Якоря тоже не было. Точнее, он был, но сейчас нет. Наверное, остался где-то в море. В общем, моряками мы не стали, но теперь перед нами не неведомое и страшное механическое чудовище, а просто страшное механическое чудовище. К слову, пока мы работали, вокруг нас работали и другие. Было решено защитить корабль, поэтому началось строительство небольшой крепости. Камней у нас было много, да и деревьев немало повалило. Народ несколько раз выходил из ущелья на тасках. В итоге делался квадрат из брёвен и камня в виде покрытия на дерево, причем с обеих сторон. Как уже говорил, корабль небольшой, в длину около 18 метров. Имеется трюм для рыбы, а еще всякое древнее оборудование, большая часть из которого не работала, но имелась вероятность починки. Места на корабле мало, но человек 15 уместится. Правда, придется потесниться, ну и, конечно же, починить судно, но главное, чтобы оно держалось на воде. А там в дело пойдет магия, ну и мои марионетки. Скажу, что добрые рыбы-монстры решили нас сопроводить. Интересно, в это поверят? Ладно, неважно. Я поспешил к столовой, чтобы получить свою порцию еды. Но девчата опередили меня и уже все принесли. А на обед у нас была свежая птица, бананы, кокосовое молоко, ну и немного рыбы. Разместились мы под пальмами. Земля уже была сухой, и сидеть было вполне комфортно, а еще... «Ну, как тебе?» — поинтересовалась Лена, покрутившись передо мной. На ней была белая юбка и шкуры мартышки, а также узенький топ. Рядом стояла Катя и прожигала меня взглядом. «За что? Что я ей такого плохого сделал? Или надо похвалить?» «Смотритесь сексуально», — оценивающе смотрел их, и те довольно заулыбались. «Вот только на старшую шло куда больше шкур, чем на Лену. Ну так и попа побольше, и грудь. Как она вообще держится?» У Кати тоже было что-то вроде полосы и шкуры, что обтянула грудь. Но при этом она не вываливалась. А они остальные были в своих листьях. И теперь седовласой не нужно постоянно быть с рыжими, чтобы их одежда, которую поддерживает полтергейст, не распалась. «Угу, горячо», — Ангелина подняла большой палец. А Полина с завистью прожигала рыжих взглядом. «А ты что, совсем не впечатлила?» «Простите», — заговорил Лев. К которому и была претензия. «Но я женат, и для меня моя зайка самая лучшая и красивая в мире. Другие девушки мне совершенно не интересны». «Ого, в двадцать уже женился», — искренне удивился Виталий, но это больше было похоже на... «Парень, ну ты дурак, соболезную тебе». По крайней мере, мне так показалось. «Это была любовь с первого взгляда, и мы уже два года женаты». «Спасибо тебе, Лев, принял огонь на себя». Поэтому, пока я наслаждался едой, его терзали женщины своими вопросами. Всех их интересовала тема замужества. Особенно яростной была Полина. Кажется, Виталий попал. «Что-то Александр мало ест», — подметила Полина, стоило нам почти завершить обед. «Мало? Да у него порция вдвое больше наших», — Ангелина аж брови приподняла от такого заявления мелкой. «Ты просто не знаешь, сколько он обычно ест», — хихикнула Полина, а рыжие закивали. Я же ничего не ответил, лишь пожал плечами и продолжил есть. Кстати, заметил, что народ немного осмелел. Видимо, это все из-за корабля. Сейчас несколько девушек плескались в воде, но не просто так. Собирали морских тварей. Не знаю, что за твари. Может, крабов там всяких, или ежей морских. Понятия не имею, что водится в здешних водах. Раньше люди боялись в воду заходить, а значит, нужно внимательнее за ними присматривать. Кто знает, какие приключения они найдут на свою... В общем, нужно бдеть. Каждая спасенная жизнь — это плюс к репутации рода. Можно сказать, инвестиция в будущее. Когда я ставлю рот на одного из братьев Александра, черепы должны быть сильны и влиятельны, чтобы не пасть под нападками врагов. Правда, к этому времени я уничтожу всех врагов рода. И в этот самый момент ворон носится по городу и изучает объекты, принадлежащие моим врагам. Сейчас список врагов такой. Лесорубовы. Они хоть и потеряли патриарха и наследника, но этот род достаточно многочислен, чтобы выбрать нового патриарха и остаться на плаву. К тому же у них не слабая армия и денег хватает. Чайкины. Очень сильный род. И патриарх у них крайне сильный маг тьмы. Материала на них мало, и пока известно лишь о парочке частных клиник. Высокины. Не знаю, насколько силен патриарх, но мне периодически приходится подпитывать проклятие, так как он все никак не помрет. Его род владеет сетью элитных ресторанов, несколькими заводами и огромным количеством мелких предприятий, правда, в основном отжатыми у других, но главное это его банк. Он источник силы и влияния рода, так как благодаря кредитам и долгам этот аристократ заставляет слабые рода подчиняться себе. Последнее мне рассказала Аня. Она, как Зимова, знает весьма много о других родах. Ну и последний, а также самый опасный из всех род Шишкиных. Влияние их патриарха настолько велико, что ему даже безопасники не страшны. Его род работает на оборонную промышленность, а также он владеет рядом важных инфраструктурных объектов. Но это из того, что удалось накопать в сети и вытащить из Ани. А всяких красновых, багровых и прочих я не считаю. Они шестерки не обладают значимой силой. Даже если объединятся, мои зомби разнесут их в флам. И после нападения на особняк, уверен, теперь многие переоценят мой рот. Я показал, на что мы способны. Уверен, всякая мелочь не рискнёт нападать на нас и засады устраивать. Подлянки — да, это легко. Но ведь и я могу ответить на эти подлянки. «Саш, ты уснул?» «Кажется, уснул». Ангелина облизнула губки и направилась ко мне, но получила кокосом по голове. «И что задумала?» прорычала Аня, собственно, с кокосом в руках. «Больно же!» Огневолосая принялась потирать ушибленный затылок. «Поцеловать его захотела, вдруг очнется. Ну или сама иди поцелуй. Или давай так, будем целовать по очереди, и кто первый раз будет его, то и победила». «Вы обе проиграли!» рассмеялся я. И правда, что-то сильно призадумался, аж потерял связь с реальностью. Девчата расстроились, а я подмечу, что вы зубы когда последний раз чистили. Мало того, что поцелую это фу, прифу так еще и не гигиенично. Кстати, господа поросята, а кто хочет рот почистить?» Мой палец засиял, а миг спустя избалованные аристократки, в общем, все присутствующие девушки, ужаснулись, осознали и закрыли рты ладошками. Полина даже подула в ладошку, чтобы понять, не пахнет ли у нее изо рта. Вообще-то пахнет, так как мы только что поели, поэтому у всех пахнет. Не откажусь, заранее спасибо, первым откликнулся Лев. А далее он приоткрыл рот, и я засунул палец. далее ощущений в течение минуты полоскания рта. Хм, какие интересные ощущения. У меня на первом зубе налет был, и кажется, он слетел. Парень пальцем водил по белоснежным зубам, и кажется, они не были такими белоснежными. Может Зря я единичку Б я потратил. Ну все, теперь помимо салонов красоты можно еще и стоматологию открывать, рассмеялся я. Салоны красоты? Ангелина вдруг стала очень серьезной. Странно, что ты не знаешь. В пещере, видимо, живешь, уколола Анна. Когда их война закончится-то? Саша своей магией может омолодить кожу, сделать ее более мягкой и приятной. А какие чудеса он творит с волосами! Ангелина устоялась на седовласую чьи волосы едва ли не сверкали от жизненной силы. На прекрасную кожу, отсутствие морщин и изъянов, а потом и на рыжих. А вот Полину обделила вниманием. «Решено. Я отобью тебя у этой сучки, и ты станешь моим мужем», — решительно заявила огненоволосая, на что услышала лишь самодовольный хмык. Аня не сомневалась в провале данного заявления. Я был полностью с ней согласен. Ангелина хоть и сильна, плюс хороша собой, Но какой толк мне на ней жениться? В общем, игнорируя словесную перепалку девушек, всем по очереди провел очистку. Даже Виталию. Впрочем, он заслужил. И вообще, он один из самых полезных людей на острове. А тем временем народ нашел на другом пляже еще один осколок, уже ранга Е. Итогом было, что я с рыжими несся к ним, стоило появиться чёрной дымки. Покинув зачищенный осколок, они спешили в лагерь. А тут мы. — Черепу? Откуда? — едва не выкрикнула девушка от испуга, стоило нам выскочить на пляж. — От верблюда! Кладите его на землю! — приказал я, подбегая к ним. Отряд состоял из пяти человек. Все адепты-третьекурсники. У одного из парней в груди зияла рана и обильно кровоточила. Босс осколка оказался сильнее, чем мы думали. А мы без оружия и брони. — начал было оправдываться другой парень, но я не слышал. — Приведите Ольгу! — рыкнул я и положил ладони тому на рану. «Да!» «Ольга — это та маг природы. Как лекарь она слабенькая, но совместно с моей магией результат впечатлял. Вскоре присоединились рыжие, и мы втроем начали лечение. Но будь у нас исцеление или что-нибудь из арсенала младшего мага, мы бы за минуту подняли его. А так... все, что мы могли сделать, это дать организму силы и ускорить естественную регенерацию. Благо адепты сами по себе сильны и крепки, Так что очень живучи. Пока мы лечили раненого, прибежал Иванов, а за ним человек двадцать. Среди них и была та целительница. Теперь дело пошло куда быстрее. Раны начали затягиваться на глазах. Обычно Ольга едва могла залечить порез, а тут такое. В общем, мы справились. Парень отлежится денек и завтра будет как новенький. Вскоре мы вернулись в лагерь, и Иванов сразу же всех собрал а так как люди уже слышали о произошедшем, поэтому собрались весьма быстро. Сперва выступил командир группы, который едва не лишила человека, а после взял слово, Иванов, и всех обругал. Теперь, прежде чем идти в осколок, нужно предупредить его. Снаряжение, добытое с осколков, общее, но лишь пока мы на острове. Потом вернется тому, кто добыл. Так уменьшится шанс гибели групп. Еще стоит брать с собой лекарей. Во-первых... «Выше шанс вовремя оказать помощь и спасти жизнь. А во-вторых, лекарям тоже не помешает повысить ранги», — предложил я. «Поддерживаю!» — Иванов кивнул и выслушал еще несколько предложений. А после все разошлись по делам. Но покой не длился долго. Нашли врата в море. Они появились на скале и частично погружены в воду. Что за монстры вылезли из него и куда делись, проверять никому не хотелось. «Мне тоже. Я все же не умею плавать». В общем, решили пока не трогать его. Зато мой бравый отряд был готов. С нами шел отряд Иванова, но расширенный, с лекарем и еще тремя бойцами. Блондин решил перебдеть. Стену в ущелье починили и решили укрепить, но уже после того, как достроят ограду вокруг корабля. Надеюсь, каждый из вас даст обещание, что не будет распространяться насчет моей силы, заговорил Лев, остановив наши две группы на выходе из ущелья. Омещают имени Ивановых. Тут же ответил наш блондин, а затем и все остальные. Хорошо, тогда вон там, указал он на восток. В засаде три чудовища. На нас охотятся. Уровень силы, к сожалению, не могу узнать. Лядь, мясник, вырвалось у кого-то, и Лев недовольно нахмурился. Да ему тут же дали подзатыльник. Я псионик и да, будущий дознаватель. Поэтому для вашей моей безопасности прошу никому об этом не рассказывать. Главное, в голову не лезь к нам. — рыкнул один из команды блондина. — К сожалению, это не так уж легко. Мне для этого нужен физический контакт, сосредоточенность и минимум быть младшим магом. Худой парень покачал головой, а народ выдохнул. Все боялись, что им в голову залезут. Вскоре мы направились к тварям в засаде. Мои марионетки пропустили их, так как обследовали округу на предмет врат. Впрочем, враг не впечатлил. Ангелина метнула огненный шар, Иванов — сосульки, кто-то молнии шарахнул, а из кустов показалась пантера, размером с пантеру. От обычной пантеры ее отличало лишь наличие костяных шипов вдоль позвоночника, будто динозавр, ну и более мощный хвост. Тела бросили в ущелье и крикнули, чтобы их забрали. А дальше мы пошли в лес. Ну как пошли? Я повел. Там буквально в сотне метров друг от друга находилось двое врат ранга F. Решил подстраховаться и начать с чего послабее. Все же народ без снаряжения и брони. «Ох, дубак!» — вздрогнули девчата, стоило нам оказаться по ту сторону. Тут везде снег, войны и деревья, и лишь имитация яркого солнца радовала нас своим теплом. Ну еще Ангелина, и скажу я, что жалею, что ей сделали одежду. Но тут, как и всем, топик и юбка. Вместо обуви просто доска с ремешками». Аня и Полина также были одеты, а вот мы со Львом и Виталием сверкаем голыми задницами. Хотя у Виталия юбка из листьев, и он греет себя магией огня. Гад он, в общем. Предлагаю по-быстрому тут всех убить. Поэтому, девушки, останьтесь здесь, Ангелина охраня их, Виталий за мной. Я оторвался от горячей девушки и кинулся вглубь леса. «Там тридцать врагов! На деревьях!» — послышался голос Льва в спину и надо будет как-нибудь отблагодарить ангелину все же позволяет мне греться об нее считая вторгаясь в ее личное пространство еще и трогаю тело для людей это вроде важно и неприлично свое оправдание скажу что частично в этом виновата аня она не отлипает от меня от того это стало казаться нормой «Ковер раздался странный голос и на меня с елки упал хлещ но размером он был с арбуз причем здоровенный килограмм на десять Я отскочил назад, но делать это по колено в снегу оказалось нелегко. Благо, тварь все же промахнулась. И только я собрался ее пнуть, как из сугроба за спиной показался другой клоп. Он прыгнул на меня, словно страдающий от похмелья гном на бочонок пива. Вмиг опустошит. Но тут прилетела каменная пуля, выпущенная Виталием, и тварь сбивает в воздухе. Поэтому моя нога опускается на спину клеща и пробивает хитин. Барьера не было. Это я понял после атаки витали а сам он уже промчался мимо меня и добил насекомое. И не став ждать, меня рванул вперед. Кажется, ему тоже не нравится температура в минус 10, а то и меньше. Пронеслись мы кровавым торнадо, снося всех жуков, и добрались до босса. И это снова был клещ, но здоровенный. А морда такая, что увидеть ее девчата могли бы и сознание потерять. Но здоровенный кулак Виталия исправил морду, и после трех ударов она даже стала красивее. И «Идро разрушил я, так как лишь F-ранг. Тут нет особого смысла выбирать, кому закрывать. Награду взял, конечно же, артефакт, и мы помчались обратно. Девушки уже вышли, но, дожидаясь нас, поэтому и мы кинулись в портал, дрожат от холода, а там...» «Нет!» — раздался вопль Полины. «Ррррр!» — ответила грозное чудовище в разы крупнее медведя. Ну почему вечно какие-то проблемы?»